Глава вторая. Надежда. «Давай, Наденька, мы в тебя верим! Покажи им, где раки зимуют!» Громче всех кричала моя боевая бабуля, и ее напутствие на родном русском выделялись белым пятном среди плавных переливов французской речи. До сих пор не верилась, что ей удалось уговорить меня на это. Мало того, что нарядила в национальный костюм, как какую-то куклу, Так еще и записала на чемпионат по скашиванию лаванды серпом на ежегодном празднике. А чему удивляться, это же моя любимая бабушка Аврора. Настоящая железная леди, неумолимая, непобедимая и беспощадная. Если кого взяла в оборот, с живого не слезет. С ней проще согласиться, чем переспорить. Она и во мне уже много лет пыталась найти и взрастить из ничего свои выдающиеся качества, но безуспешно. Однажды ей придется смириться и признать, что пошла я не в нее и даже не в ее бунтарку-дочь, а в своего тихого и скромного отца, который мог ни напролет не вылезать из кабинета, разрабатывая очередной научный проект. И вот я уже стою в ряду таких же счастливчиков, крепко сжимающих боевые орудия, ожидая условного сигнала. На лоб то и дело опускается соломенная шляпа с атласными лентами, с плеча сползает белая накрахмаленная блуза с широченным вырезом, пышная многослойная юбка с передником путается под ногами. Я в ней до поля еле дошла, а как буду передвигаться между густых зарослей лаванды, еще и работая серпом, вообще представляла с трудом. Раздается свисток, и под громкие аплодисменты гостей праздника мы начинаем соревнования. Одной рукой подхватываю соцветие, другой срезаю. Невольно жмурюсь от удовольствия, вдыхая терпкий и такой любимый аромат. Быстро закидываю пышный букетик в корзину и принимаюсь за следующий куст, одновременно передвигаясь вдоль ряда на шаг вперед. Проводя каждое лето в Провансе, о королеве местных полей я знала почти все. Время цветения лаванды здесь приходилось на середину июня-начало августа. Точнее, этот период не назвал бы никто. Всякий раз он мог сдвигаться в ту или другую сторону в зависимости от количества жарких солнечных дней и моих любимых дождей, после которых над полями появлялась невообразимой красоты радуга. Собирали лаванду в период массового цветения, когда поле будто по волшебству начинало играть яркими красками, а значит, распустилось уже больше половины цветочков. В это время их аромат становился наиболее выраженным. Через пятнадцать минут позади остается и мой сосед справа, впервые взявший в руки серп, и беспокойно гудящая толпа болельщиков. Мне все это не ново. Я давно владею навыком сбора лаванды. Еще с тех пор, как бабушка вышла замуж за месье Готье, своего соседа по подмосковной даче, и переехала в его родовое гнездо в городок Солт на юге Франции в провинции Прованс. К ним я избегаю из шумной Москвы каждое лето. Когда пять лет назад родители погибли в автокатастрофе, бабушка пыталась заменить нам с Димкой и мать, и отца. Но мы быстро осознали, что от ее гиперопеки легче никому не становится, скорее наоборот. Поэтому, когда в ее жизни появился Гатье, этого смелого мужчину без инстинкта самосохранения мы поддержали руками и ногами, обещая почаще к ним приезжать и быть круглосуточно на связи по скайпу. Бабушка сопротивлялась и на уговоры согласилась не сразу, что было неудивительно. Иначе Димка первым сказал бы, что ее подменили инопланетяне. «Здесь, в Провансе, я ужасно скучала по старшему брату, оставшемуся в Москве. Переживала, как он там справляется без меня эти полтора месяца. Совсем, наверное, отощал бедняга со своей работой. Ничего, еще пара дней и самолет. Приеду, наготовлю ему чего-нибудь вкусненького». В очередной раз поправляю очки с некрасивыми толстыми линзами, которые ношу, не снимаю. Плохое зрение тоже от отца. Но я не жалуюсь. К этому быстро привыкаешь, как и к тому, что ровесники из детского сада за спиной зовут тебя очкариком. Поднимаю глаза, сдвигая на законное место надоедливую шляпу. А передо мной целое лавандовое море. Живое, волнуемое легким ветерком и невероятно душистое. Уходящие в горизонт стройными рядами и чарующая переливами оттенков от дымчато лилового до и сине-фиолетового. Что может быть прекраснее этого зрелища? Разве что очередной свисток, означающий конец соревнований. Едва успели объявить победителей, как ко мне с поздравлениями подбежал Дидье. «Надя, ты была бесподобна!» Парень забавно прищурился, а его пушистым ресницам в этот момент позавидовала бы любая девчонка. Любая, только не я. За теми страшными очками, которые я с детства вынуждена была носить, никто никогда меня и не замечал. Что такого разглядел во мне Дидье, всякий раз ожидая моего приезда и краснее пуще томата, для меня оставалось загадкой. «Спасибо. Знаешь, а это оказалось даже весело», — вернула улыбку моему робкому другу. В свои девятнадцать парень так вытянулся, что возвышался над головами многих гостей праздника, а долговязой фигурой напоминал нескладного утенка. Пройдет еще пара лет, и он непременно оперится и возмужает, раздастся в плечах, став похожим на своего невероятно обаятельного отца. А пока этот неуклюжий молодой человек с угловатыми, но приятными чертами лица был одним из моих немногочисленных друзей в Солте. Родители Дедье были такими же фермерами, как и месье Готье и моя бабушка Аврора. На все праздники они собирались вместе, будто одна дружная семья. Но во всей этой идиллии имелся один существенный недостаток. Моя бронебойная бабушка, заметив ко мне интерес со стороны Дидье с разыгравшимися гормонами, решила во что бы то ни стало нас поженить и породниться. Признаю, в свои двадцать я не пользовалась особым интересом у противоположного пола. То ли из-за скромности и замкнутости, то ли из-за этих ужасных очков и отсутствия косметики на моем лице. Но и это не было поводом пристраивать меня за соседа, да еще и младше по возрасту. В общем, мне эта ее идея совсем не нравилась. Какие планы на оставшийся праздник? Парень, как обычно, увязался за мной хвостом. «Еще несколько часов буду помогать бабушке на ярмарке. Потом можем погулять». Подняла глаза и невольно залилась румянцем, заметив, как скромняга Дидье с высоты своего жирафа роста наслаждался видами огромного до неприличия декольте моей средневековой рубахи. «Только сначала поменяю этот наряд на что-то более подходящее», поспешила умерить его пыл. Парой часов не обошлось. Весь день мы с бабушкой крутились в лавке, как белки в колесе. Натуральные продукты из лаванды, такие как масло, цветы, косметика, лавандовый мед, уходили лучше горячих пирожков. Все в Провансе целый год готовились к встрече туристов. Лето – период максимальной выручки, которая будет кормить весь год. Что такое гостеприимство и сервис, тут знали не понаслышке. Подобные фестивали проводились во многих городах. В первое воскресенье июля — Феросьер, затем — Валенсоль. В начале августа — в День Лебен и Валриа с парадом лаванды и цветочными экипажами. И только к середине августа у нас в Солте. Но сейчас, когда от усталости подгибались ноги, а приветливая улыбка с трудом натягивалась на лицо, казалось, что туристы пропустили все эти города и приехали сразу сюда, к нам. «Все, Наденька, на сегодня с тебя хватит». Неожиданно смягчилась бабушка, заметив возвышающуюся над толпой голову пробирающегося к нам Дидье. «Шла бы лучше погуляла с друзьями. Еще успеете на выступления фольклорных коллективов посмотреть?» Говорят, в этом году после концерта будет грандиозный фейерверк. «А вот и компания тебе подоспела». «Добрый вечер, сосед». Бабуля расплылась в радушной улыбке будущему зятю или кем он ей там должен был приходиться в ее мечтах, от которых меня просто выворачивало. «Эх, Наденька, где мои 20 лет?» На старых пожелтевших фотографиях бабуля и правда была неотразима. Рядом с такой красавицей Дидье меня и не заметил бы. Бабушка в свои годы умудрялась оставаться яркой и ухоженной женщиной с невероятной энергией. Словно где-то под кожей у нее были встроенные солнечные батарейки. Парень просиял ей в ответ и только что не раскланялся. «Добрый вечер, мадам Аврора. Могу я отпросить на прогулку вашу очаровательную внучку?» «И он туда же. Уже тошнит от этого спектакля. Эти двое точно в сговоре». «Конечно, сынок. С тобой я отпущу ее хоть на край света». «Ба, может, хватит?» Не выдержала я и все-таки слегонца толкнула ее, под прилавком стараясь говорить как можно тише и на русском. «Не перегибай, стыдно уже!» «Стыдно такого жениха упустить!» Как всегда настаивала на своем моя сердобольная бабуля. «Это сейчас тебе кажется, что вся жизнь впереди, а время пролетит, не заметишь! Приедешь через пару лет, и его уже кто-то окрутил!» Так и будете с братом сидеть в своей пыльной Москве с толстым котом в обнимку. Да уж, мое будущее в бабушкином представлении рисовалось не самое радужное. Или со стороны со мной все еще хуже, чем я себе представляла. Да, мне не хватает уверенности, я не особо слежу за модой, не одеваюсь, как кукла Барби, но и уродины меня не назовешь. Все на месте, грудь, талия, попа». Рост, вес – все параметры в норме. Волосы по пояс, правда, жутко непослушные и, как правило, заплетенные в косу. Черты лица у меня аккуратные, а еще у глаза красивые. Жаль только, под очками их никто не видит. А на линзы у меня жуткая аллергия. Я пробовала. Все это время долговязый Дидье глупо улыбался, наблюдая за нашей засекреченной перепалкой. Русского он не знал и никогда не интересовался ни языком, ни моей родной культурой. С ним мы всегда общались на французском, который благодаря погружению в языковую среду и неиссякаемому упорству за последние годы стал у меня вполне сносным. В очередной раз натянула улыбку и поцеловала на прощание бабушку Аврору, а спустя минуту следом за Дидье все дальше удалялась от ее душистой лавандовой лавки. Праздник был в самом разгаре. Всюду веселились люди. Туристы встречали меня радостными улыбками, любуясь красочным и жутко неудобным национальным костюмом, которые я так и не успела переодеть. Дидье пытался меня развлекать, без рассказывая какие-то дурацкие истории. Я кивала в ответ, а сама все думала. Зачем она так со мной? Если не бабушка, то кто же еще поверит в меня? Кто поддержит, успокоит? сказав, что я не меньше других достойной счастья, и оно обязательно ждет меня где-то на этом свете. Не смогу я быть счастливой по расчету. И полюбить того, кого считаю только другом, тоже не смогу. А главное, не хочу. Я уже знаю, как это бывает, когда среди толпы видишь только его, когда от одного его присутствия в помещении воздух становится гуще, а ты забываешь, как дышать, теряешь способность говорить и вообще здраво мыслить. Краснишь до кончиков ушей и едва успеваешь отвести взгляд, пока он его не заметил. Так устроен этот мир. Кто-то безысходно влюблен в тебя, а в кого-то, даже потеряв последнюю надежду, остаешься по уши влюблена ты. Я влюбилась в ту самую минуту, когда он впервые вошел в аудиторию. У нас были общие пары по биологии. Алекс – спортсмен, а я – будущий психолог. На первых курсах наши группы часто посещали одни и те же лекции. В тот день у многих местных красавиц появился объект обожания, и кому-то из них он отвечал взаимностью. Правда, ненадолго. Его отношения даже со звездой факультета Верочкой не продлились дольше положенных двух недель. А вот незамеченный он оставил одну только меня и еще парочку фриков, чьих имен наверняка даже не знал. Прошло уже больше года с тех пор, как Алекс Шторм Звезда нашей университетской команды пловцов уехал учиться по обмену в Штаты, где ему пророчили выдающуюся спортивную карьеру. Казалось, давно пора о нем забыть. Вот только я не знала, как выбросить Алекса из моей головы, где он так прочно поселился. Все это время я упорно продолжала мучить себя глупыми мечтами, тайком разглядывая его фотографии в соцсетях, увеличивая их так, чтобы не было видно всех этих окружающих его красоток, и казалось, будто он улыбается с них мне одной. В такие моменты его серьезные темно-серые глаза цвета грозового неба, подернутого дымкой, смотрели только на меня, заботливо спрашивая. Скучала? Еще как! Миллион раз, признавая себе, что влюблена не столько в тебя, сколько в того, кого сама придумала. И все равно скучала, а на других даже смотреть не хотела. Рядом с ними в моих мыслях всегда появлялся он, и мой выбор был очевиден. Из всех этих размышлений меня вырвал визг стремительно взлетающих в темное небо снарядов и вспышки салюта, которые одномоментно окрасили небо яркими светящимися гроздьями. Громкие, крутящиеся и ферично взрывающиеся они привлекли внимание всех на этой площади. Люди, кричая ликуя, дружно запрокинули головы. «Это необыкновенно!» пыталась перекричать воцарившееся безумие. Дидье стоял совсем близко, но, как оказалось, смотрел он с восторгом вовсе не в небо, а на меня. «Ты необыкновенная!» — произнес парень, от чего-то разволновавшись. «В том, что расслышала его верно, я не была уверена. Ты что-то сказал?» Переспросила и тут же пожалела об этом, осознавая, что в этой романтичной обстановке Дидье может наговорить лишнего и испортить нашу такую хрупкую дружбу. Ты мне очень нравишься, Наденька». Он уже потянул ко мне свои длинные руки, и я испуганно сделала шаг назад, опасаясь, что мечты бабушки вот-вот начнут сбываться. «Пожалуйста, не надо», — попросила его остановиться в своих признаниях, пока не поздно. «Нет, я должен это сказать». Теперь взрывы фейерверков, которые совсем недавно наполняли душу беззаботной радостью и уносили в детство, От чего то стали пугать, и я невольно вздрагивать от каждого нового разряда. Один шаг, и этот мальчишка-переросток навис надо мной. Невзирая на шумную толпу, которая обступила нас подобно Живому океану, он решительно продолжил начатое. «Мы уже достаточно взрослые, Надя, и я люблю тебя. Сколько можно делать вид, что это не так?» «Вот и закончилась дружба». Славный добрый Дидье только что сделал мне признание, даже не подозревая, что одинокая, неуверенная в себе, очкастая соседка не сможет на него ответить, не разбив ему сердце. «Эх, бабушка, что же ты наделала?» «Прости, Дидье, но ты для меня только друг», — выдала, собрав всю свою храбрость. Едва закончив фразу, я стремительно развернулась и трусливо сбежала прямо из-под его длинного французского носа. Раствориться в толпе оказалось несложно. Ей неслась, что было сил, пробираясь в просветы между гостями праздника, застывшими за рассматриванием салюта. Преодолев площадь, торопливо выскочила на узкую улочку, затем на другую. Остановилась я лишь тогда, когда в абсолютно пустом переулке едва не сбила с ног ветхую старушку. Из ее корзины рассыпалось все содержимое, а прикупила на ярмарке она немало. «Простите, пожалуйста, я все исправлю», — извинилась коря собственную невнимательность. Практически на ощупь я принялась собирать и закидывать ее вещи в корзину. «Здесь так темно, а мои глаза и при свете неважно видят», — оправдывалась я. «Ну что ты, деточка», — успокоила меня старушка, прикоснувшись сухой морщинистой рукой к моей ладони, перехватывая корзину. «Такие глаза, как у тебя, стоят миллиона подобных» еще и издевается обиделась я, но тут же дала себе мысленный подзатыльник, даже думать так о немощной старушке было неуважительно, ведь это я врезалась в нее в кромешной темноте и ей точно было не до моих очков нет любили ты и неслась во весь опор продолжила насмехаться подозрительная старушка не выпуская моей руки так она уже ждет тебя за новым поворотом. Не успеешь оглянуться, встретишь того, кто предназначен тебе судьбой. В первую секунду ее слова меня испугали. Не каждый день такое услышишь. Но разве не я совсем недавно ждала чего-то подобного от своей бабушки? А желания, даже самые странные, имеют свойство сбываться. Я все еще верила в это. Как же я узнаю, что это он? отбросив все разумные доводы, задала пусть глупый, но столь важный вопрос. «Глазам не верь, они у тебя слишком много видят. Сердце слушай». И вот еще. Старушка засуетилась, будто куда-то спешила. Позвякивая, она выудила из кармана какую-то подвеску на цепочке и неожиданно накинула мне на шею со словами. «Возьми, тебе пригодится. И не снимай». При этом старуха пригрозила мне скрюченным пальцем, будто так ее наказ отпечатается где-то в особом месте на подкорке. «Спасибо», — только я ответила, я ощупывая на груди странный подарок от еще более странной женщины. «А теперь ступай». С этими словами старушка отправила меня в свояси Продолжая переваривать услышанное, я послушно двинулась вдоль темной улицы по направлению к дому. Над головой взрывались последние фейерверки. Один из них яркой вспышкой осветил пространство вокруг, и я решила оглянуться, проверить, не привиделась ли мне эта женщина. На пустой улице кроме меня уже никого не было. Только кулончик, пригревшийся на груди, подтверждал то, что эта встреча не плод моего воображения. Каким-то чудом проскользнув незамеченной мимо бабушки и месье Готье, я поднялась на второй этаж в свою комнату. Первое, что мне хотелось сделать, так это рассмотреть подарок. От всей этой истории веяло каким-то волшебством. И когда я сняла шею цепочку, только еще раз убедилась в этом. Кулончик оказался непростым. Это был прозрачный стеклянный кувшинчик с маслянистым содержимым, облаченный в кружевной наряд из серебра тонкого плетения. Простая с виду вещица была так искусно выполнена, будто создал ее необычный ювелир а самые настоящие эльфы, о которых я столько читала в книжках. Телефонный звонок заставил меня вздрогнуть и поспешно вернуть удлиненную цепочку на шею. На экране смартфона высветилась довольная физиономия моей лучшей подруги Майки. «Приветствую тебя, человеческое дитя!» Проговорила я, предварительно зажав двумя пальцами нос, продолжая нашу традицию разыгрывать друг друга при каждом удобном случае. «Привет, Надюха!» Звонко рассмеялась на том конце Майка. «То, что тебя не похитили, будешь своему брату рассказывать. А у меня для тебя такие новости. Закачаешься. Готова? «К чему?» Все еще не понимала я, не ожидая услышать от этой взбалмошной и ветреной натуры хоть что-то важное. «Смерч возвращается!» Торжественно возвестила она и замолчала. Наверное, ожидая, что я тут же упала в обморок, мне нужно время прийти в себя после этой сногсшибательной новости. Какой еще смерч? Майка, а ты вообще о чем? Ну, это твой Алекс, стихийное бедствие. Алекс, шторм? Он возвращается? Теперь я и правда была близка к обмороку. Сразу вспомнились слова старухи, и кулончик на моей груди, откуда норовило выпрыгнуть сердце, показался речей обычного. «А что, если Алекс и есть тот самый, предназначенный мне судьбой?»